И Павел наступил на нее, вошел в круг мгновенного счастья и успокоился. Полина открыла шкаф. На вешалке висели шесть кубинских костюмчиков и платья с кровавым подбоем. У веселой семейки было два кубинских комплекта. Один пропал при аресте, а другой... Вот он, не украли. Странная одежда, мародерам не приглянулась. Павел прислонил лицо к стеклу. Замерев, он смотрел в комнату... И на его лице сама собой выдавливалась кривая, но искренняя улыбка. Полина разложила на диване костюмчики. Павел пинком открыл балконную дверь, поклонился, как на сцене, и, улыбаясь, вошел в комнату. «Здрасте!» — поздоровался Павел, как будто и не психовал только что. «Здрасте!» — удивилась Полина в внезапной перемене. «Ты чего, я орать больше не будешь?» Павел подошел к дивану и выбрал самый большой костюмчик — — Это не твой, Никита, — сказала Полина. — Я примерю только. — Ну, примерь. Павел попытался надеть костюмчик, но не смог просунуть руки в рукава и снял рубашку. На спине у Павла обнаружилась качественно исполненная татуировка, искореженный взрывом самолет, идущий на штурм рогатые черти-спецназовцы, Фидель, семь медальонов с мальчиками в кубинских костюмах и поверх сюжета Полина с ангельскими крыльями за спиной. Глава восьмая Москва, 1976 год. Зал кинотеатра «Встреча». Веселая семейка репетирует новый танец. Юрка и Васька выполняют сложные круговые движения, одновременно подыгрывая на гитаре, бубне и кастаньетах. Никита, Павлик и Колька расположились полукругом, играют на пианоле, флеече, саксофоне. Ленчик сидит в центре сцены. Он с перерывами ведет сложный вокализ, на отдышке помогая себе маракасом. Полина наблюдает за репетицией из зала. Васька выполнил очередное движение неуверенно и уронил бубен. В тот и Никита сбился на фальшь и отнял руки от клавиш. Музыка захлебнулась. Полина поднялась на сцену. Васька, это судороги, а не танец. Двигайся плавней. Юрк, ты тоже расслабься. Сразу всю руку не опускай. Сначала ладонь пошла вниз, потом плечо. Не руки, а грабли. Паша, спину поустойчивее держи и дыши правильно. Не как проще тебе дышится, а как я тебя учила. Колька, ноги расставь шире, ступни выверни и дави, дави на пол до напряжения в коленках, и легче будет давать полный звук. Никита, опять забываешь про кистевое движение. Руки должны порхать, как бабочки над капустой. Каждый попробовал исправить свою ошибку. Васька задвигался плавней, Юрка несколько раз правильно опустил руку, Павлик правильно подышал, Колька принял стойку каратиста перед смертельной схваткой, а руки Никиты запорхали над клавишами, как бабочки над капустой. «Никакого страха, никакого напряжения. Нам нравится то, что мы делаем!» Руки ласкали струны и клапаны, ноги повторяли нужные, заученные до автоматизма движения, и сами собой без напряжения выдыхались звуки. Постепенно танец приобрел стройность и необходимую непрерывность. Наступило, известное каждому артисту, задорное мгновение — Мгновение свободного радостного куража, когда чувствуешь победу, когда неизвестно откуда вливается в тело свежая сила и кажется, что уже не устанешь никогда. Риск — наша страсть. Еще ночь, а мы уже в пути. Цокают копыта, хрипят кони. А где враги? Враги спят, они уверены в своей силе. Музыка затихла, но цокали кастаньеты. Лассо на готове, и подожжен фитиль верного ружья — «Юрка, не размазывай, я хочу слышать каждый звук!» «Сейчас, сейчас мы заиграем свободно, в нас нет страха, пришпорим коней и...» «Начали! Мы победим!» Гитара, бубен, кастаньета, маракас, флейта разом вдруг вспыхнули, взорвались страстью от неожиданной нездешней ярости. Павлик сбился, но, остановившись на секунду, флейта снова, крадучись, присоединилась к ансамблю и догнала ускакавшую вперед музыку взрыв, пламя. «Враги мечутся и клянут судьбу! Мы победили!» Ленчик пропел победный гимн, музыка достигла кульминации, и Полина вступила с мятежный, рвущий общий ритм под танцовкой. Юрка в последний раз ударил по струнам и загасил звуки, прижав гитару к груди. Полина припала на колено, широко развела руки, вскинула подбородок и дерзко посмотрела на воображаемую публику. — Запомните, что бы ни случилось, мы не должны останавливаться. Подумаешь, уронил бубен или дунул не так. Это еще не повод валить номер, понятно? — Да, мама. — Да, мама. — Васька, ты почему такой скованный? Боишься лишний шаг сделать? — У меня не получается. — Смелее, и все получится. — Да, мама. Василий повторил движение, и у него действительно получилось чище. — Что бы ни случилось, играем до конца. Квартира.